Глава восьмая. Колдовство пастуха-смарчка. В большой пустой избе Евсея, к тому времени, как он вернулся с рытья окопов, все шло опять по-старому. Чужим, как всегда, представлялся Шурке этот холодный сарай, из рыже красных, разодранных почти насквозь сыростью и старостью бревен. Забылись порядки, заведенные осенью разбогатевшей хлебом хозяйкой. Не изменилось ничего тут в сморчковой избе. Разве что поубавилось в стенах порожних гвоздей и крючков от прежних владельцев. Колькина мамка выдергала, какие сумела, на разные неотложные нужды. Да вовсе пропали с божницы из-за потрескавшейся темно-золотой доски с бессонными глазами Очки сухих трав, пастуховый запасы лекарств для болящего народа и скотины. Зато прибавилось заметно прусаков по глубоким кривым щелям. Пока был хлеб, проедали рожь Устина Павлыча пять больших мешков, за которые пастух вызвал идти на окопы вместо лавочника, вытянувшего на сходе несчастливый жребий. Пока лежали каждое утро на столе что куличи, высокие горячие караваи и румяные пироги с толченой картошкой, капустой и грибами, блестевшей маслянистой коркой. А рядом красовалась десятифунтовая жестяная банка из-под ландрина, когда-то полная быковского меда. Им медом, как и хлебом, пирогами угощала горделиво сморчиха всех. к ней заглядывал. В эти богатые, пролетевшие незаметно осень и зиму, развелось в Колькином дому у прусаков, видимо-невидимо, настоящее тараканье царство. В морозы непрошенные постояльцы не больно замечались. Они прятались подальше за печь. А сейчас в тепло. Из каждого разодранного бревна в стене, из пазов, трухлявого мха, которым пазы были пробиты, высовывались во множестве любопытные усы и все щели шевелились от тараканьего приплода. Эти бывшие хоромы Устина Павловича Выкова, которые он, как знал Шурка от матери, в давнее время под хмельком обменял на пастухову, приглянувшуюся дворину на бойком месте у гремца, выстроил за одно лето дом с лавкой, И разбогател. Этот даром доставшийся дворец Захаровы так и не обжили за многие годы. Чудилось, будто сморчки только что сюда перебрались, как после пожара, без добра на малый срок. Вот сгоношат себе из горелого какую избенку и освободят просторное сырое и холодное чужое помещение. Лишь огромная русская печь, как всегда, радовала, И утверждала, что это все-таки не сарай, а изба, и живут тут не пришлые погорельцы, а постоянные ее хозяева. Хороша она была печка, чуть не в половину избы, с лежанкой, под топком, с палатями. Есть где полежать на просторе, погреть бока и спину, посидеть, свесь обосые ноги, лапти поплести, поушиваться. Уроки получить похлебать щей. Ну, чисто горница какая. Но и это отличнейшая печища, серая, Ее редко белили. С трещинами замазанными глиной, с языками сажей над устьем. Эта громадина не согревала достаточно дом, потому что требовала много дров. А где их возьмешь? Особенно в нынешнее военное время. Да еще без лошади. На себе немного натаскаешь валежника из лесу, из барской рощи. Опасно, того и гляди, схватят за шиворот, поволокут в суд, влепят штраф, плати его из пустого кармана. Нет, лучше в холоде жить, да в рассуждала сморчиха. За зиму, когда Данила не втерпешь стужа, сморчковы девки разобрали по бревнышку заднюю стену двора, Благо, коровы там в загородке никогда у Захаровых не стояло и должно не будет стоять. Теперь две уцелевшие боковые стены неизвестно как поддерживали крышу двора. Четвертые стены, как у многих, не водилось. Дощатые сини выходили сразу на помост, то есть на двор. С гумна можно было въехать нынче во двор, не только войти. Такое свободное раздолье — Будто не стена вынута, распахнуты просторные ворота, как это делалось в навозницу, у кого скотины много, и надобно вывозить горы навоза. С тех пор, как съели и роздали хлеб лавочника, перестали сморчки сызного вместе обедать, ужинать, завтракать. Каждый лазил, как раньше, самостоятельно в печь за едой, если она была там, в горшке на сковороде. Ел, когда хотелось, и сморчиха уже никого не оговаривала, не кричала на кольку, на дочек, чтобы они не таскали кусков, не смели брать хлебова в печи, сейчас будет обед, на стол собирает, не видят разве. Нет, она и сама опять ела, когда придется и что придется, а то и не ела вовсе. Бегала по соседкам, занимала плошку мучки у тех самых хозяек, которым осенью под веками отпускала в долг, пока на мельницу съездят на мельцу его хлеба с нового урожая. Ины отдали занятые, сразу как вернулись с мельницы. Иные все собирались отдать, позабывали. И странное дело, сморчиха никогда не спрашивала долгов, точно стеснялась напомнить. Или считала, что дано было не в долг, а так, без отдачи, от лишнего, от пяти мешков ржаной муки, которая, казалось, никогда не переведется у нее в дому. Но мука однажды кончилась, и все пошло по-старому. Скоро в на избе опять завелась грязь, пол мыли редко, ссор заметали в угол, и он там кис по неделе. Девкам некогда было наводить чистоту. они уже намывали чужие избык пасхи до да блеска за молоко картошку овсяные высевки за бутылку постного масла а самой колькиной мамке в пору было управиться с едой что нибудь припасти приготовить на прокорм семьи давно все мамки твердят когда в доме нехваток еды идет много больше как ты все досыта не накормишь прорву Затертый по локтям и подулу, но еще розовый, как зимнее солнышко, добрый красавец полушубок, подаренный быковым в придачу к хлебу, вольготно располагался один во всю голую стену на самом видном месте, напротив порога, чтобы каждый, войдя в избу, видел хорошую вещь. Только этот полушубок, до того же Устина, яловые, ссохшиеся за весну, со сбитыми каблуками и пыль в сборах сапоги, валявшиеся по вечерам под лавкой, напоминали шурки о недавнем благополучии в сморчковой избе. И всей, не знавшей богатых перемен, которые тут были без него в доме, разумеется, ничего не жалел, как, впрочем, и остальные сморчки. Возвратясь домой, залезая в первый же час на печь погреться с дороги, жмурясь и потягиваясь, он сказал с удовольствием. — И тепла у вас? Да все окопы хватит, благодать какая ребятушки! Давно я не леживал на печи, соскучился. Там, где я был, палатей нету, и печи махоньки. ноги не вытянешь как следует. Подкорчась дрыхни. Да и много нас было копателей и плотников. Не напасешь печей. Иной раз не то, что сам. А обувку одевку мокрую посушить не хватало места. Но, слава богу, погреюсь, но не досыта. Меня и обедать не зовите. Неделю буду отсыпаться, слышите? А мы не обедаем давно, отозвалась сердито Сморчиха. Ну... Удивился Евсей, позабыв должно, что его и прежде дома редко звали за стол. «Обедать надо обязательно», — внушительно сказал он. «Мы там на окопах хоть раз в день горячие хлебали, мясное, артилью. Работа тяжелая, нельзя постная, не полагалось, и на сухомятке не проживешь, не удержишь в руках лопаты». Сколько мы всего слопали, телят, барашков, отказны. И не упомнишь, — похвастался он. А вот поспать на печи не доводилось. Хошь верьте, хошь не верьте. Все на полу да на полу, на соломе. Эх, ма, я так греюся, оно не. На своей-то печи не прогонит никто. Но он только с дороги, с холода побаловался, повалялся на горячих кирпичах. На мягкой рухляде ему почему-то не лежалось все-таки на любимой печи, как он не говорил, и на лавке не сидел из дома. Он ходил по соседям, растревоженно-радостный, всех навестил, не позабыл, жадно выпытывал. Как они, мужики, ребятушки, теперь без царя живут-поживают? Чего думают делать дальше? С барской землей, с усадьбой, с жизнью своей деревенской? и таинственно качал лохматой заячьей шапкой, ни с кем не соглашаясь, что ему говорили, и сам много толковал, но, казалось, важное, таил, не досказывал сразу, выжидал чего-то. В Шуркиной избе все погас, притих, посидел на кухне возле бати, молча уставясь в пол, и только уходя, прощаясь, Зарычал, заревел без слов, по-медвежьи. Колькин отец поначалу немного подивился, что в доме уже нет хлеба, но тут же и успокоился. «Ну, съели так съели, что поделаешь? Брюха ты веревкой не перетянешь, оно требуется у его. Надо-ка зарабатывать мне новый хлебушка. Заработаем. Ничто!» Евсей привез немного денег — Не все проел на мясном вареве, скопил толику, и жена проворно сбегала в лавку кустин-палычу, кое-что купила, выпросила, и в смарчковой избе неделю-другую ели досыта. Даже вместе не раз обедали и ужинали, как видел Шурка. А потом, когда деньги вышли, сморчок немедля порядился с пости в селе коров, Выговорил вперед хлеба, картошки за пастушню, а Колькина мамка не прозевала, потребовала у баб, как положено, яиц и молока, раз ей всей будет кормиться дома, проживаться на своих харчах, не по дворам, как принято в других деревнях. Устроив таким образом домашние дела, не сытно и не больно голодно, печево не каждый день, зато варево обязательно. Евсей опять отдался весь тревожно-радостным разговорам и ожиданиям, как другие мужики. Но в отличие от них, у него постоянно бывал торжественно-таинственный вид, словно он действительно знал много больше того, что говорил. Будто и верно, что-то главное открылось ему на окопах, словно он нашел там, наконец, свою праведную книгу, прочитал ее... и знает теперь, что требуется делать, чтобы всем в деревне жилось хорошо, как надо. Медвежье курчавое волосье на лице радостно светилось, глаза щелки весело смеялись. Сморчок толкался, как пьяный, места себе не находил. Он часто оставлял коров на выгоне одних или на кольку, а сам с кнутом через плечо и жестяной трубой под мышкой точно по какому срочному делу, Являлся в село, туда, где торчали мужики. Торопился послушать, попытать проходящих со станции злых солдат, хмурых питерщиков, мастеровых, бежавших в последнее время от голодухи из города в деревню, к семьям. Терпеливо поджидал Митю почтальона с газетами. И многое, тайное, важное, было как бы написано на его меховом, светлом лице. «Только не прочитаешь». А он сам не сказывал до поры до времени, прятал у себя в голове под зимней шапкой-ушанкой, которую по привычке не снимал и в тепло. И когда Евсей загадочно молчал, он все равно был занят, удивлялся и радовался всему вокруг. А если начинал говорить, слова у пастуха получались, как прежде, ласково добрые, как он сам. светлые, ровно голубые, как глаза Шуркиной матери, верящие в одно хорошее на свете. И Евсей, должно быть, верил в одно хорошее, хотя говорил про всякое, понятное и непонятное, но всегда приятное, с одобрением. Казалось, он и видел вокруг себя одно приятное, потому и радовался, постоянно удивлялся, Но и удивление его было такое же дорогое ему, отрадное. И главное, он в людях, в их делах, поступках отыскивал одно доброе, а плохое старался не замечать. Исключение составлял, кажется, один Устин Павлович, на которого Евсей, возвратясь с окопов, глядел, будто на скучное пустое место – как на булыженной на шоссейке, где ничего никогда не росло, и нечему было удивляться и радоваться. Сморчок теперь не трогал шапку первый, встречаясь с Быковым, и на его привет и верещание отвечал как-то снисходительно-небрежно, почти презрительно. Это опять было удивительно, потому что Евсей всегда ко всем относился с уважением доброжелательно. И чем только не разливался ныне душевно пастух-сморчок, посиживая с народом. Мужики о земле жуют, злобятся, ни о чем другом слышать не хотят, а он бряк о березе, облаках, ведре, словно бы ни к селу, ни к городу, как говорится. А нет, все потом оказывается к месту, все о том же самом, что мужики не могут проживать. Он Евсей разжевал, в рот им положил. на да не забывайте, пригодится. На свете, ребятушки, ничегошеньки одинакового не бывает. Дважды точь-в-точь -точь, не повторяется. Все разное. Вот удивление какое, примечай. У всякой избушки, как поглядишь, послушаешь, свои поскрипушки, — сказывал он, жмурясь. Светясь белесым голосатым лицом, как бы заранее радуясь тому, что он сейчас откроет мужикам. Растут, смотри, в заполе, там, на глубинке, еще где, две березы рядом. Каждая сама по себе красавица. У одной сучья на теплую сторону густые, кужлявые, на холодную сторону пореже и вроде бы расчесаны гребешком каким. И маковка тонкая, не переломится, Все это вверх да вверх тянется, К небу солнышку кожинным листочкам. Глаз не оторвешь, обернешься к другой березе, Опять смотришь, не насмотришься. Приспустила она негодницы ветки, Развесила, что твои длинные косы, Зеленые и шелковые, смеется, Ну, как есть, в заход их хохочет. И загнулась, ровно подбочинилась, Прямотка голосом говорит, спрашивает, А я чем хуже? Да нисколечко, милая, не сумлевайся, И ты хороша баловница, Чисто неписанная красота, весело. Ах, как, братцы мои, приятственно! Так бы около этих самых берез несказанных И стоял, глядел на них всю жизнью. Али, к примеру, взять другое, День сегодня пасмурный, с дождичком будет не миновать, и ветер холодный. А завтра смотри. Ведра, жара, солнышко, откуда и взялось неведомо. И послезавтра обязательно стоит погожий тенек, а не тот все-таки, не схожий вовсе на ранишный. Облака на небе появились белые. Тот день их не было, видно. Оно что паруса по синему морю плывут. загляденье. И вот так-то, ребятушки-мужики, все на нашем свете устроено. Разная-приразная травка-муравка. В том и красота, радость Господня. Ну и люди завсегда разные. Один чернявый, этот русак русаком, тот рыжий. Всякие-превсякие. Всякие. Один хорош, другой еще лучше, душевный и кожинный по-своему добрый, умный. Что ржете? Чего вру? Я, на правду, черт, ни капельки не обманываю, верно говорю. Плохих людей не бывает, не должно быть на земле. А горе, как поглядишь, целые твердыни, зла, немеренные версты. Откуда, спрашивается? Да от да твоих расхороших людей, от кого же еще, смеются мужики. Меньше жмурься, ей все и больше увидишь. «Буржуи, теперешние помещики, мироеды наши, чем они приглянулись тебе?» «А это мы сами их такими сделали, мироедов, буржуев, царей», — ласково объяснял пастух. «Сами мы, ребятушки, виноваты. Надо-то было давно по душе, по правде жить. кривде не было бы места на свете». говорю надобно по праведной книге жить по справедливой счастливой есть такая припрятана богатеями сыскать бают что откопали ее праведную книгу большаки он и раньше помнится шурке говорил что то похожее важное но теперь пастух выкладывал перед мужиками это свое самое сокровенное с таким жаром убеждением Так просто и понятно, что Шурки не сидится. Он вертится около мужиков, шныряет туда-сюда, отвешивает восторженные тумаки приятелям и приятельницам, подвернувшимся под руку, и сам получает подарки с придачей. «Батька у тебя! Молодец! Удалец! Каких поискать! Вот какой у тебя батька!» — шепчет он Кольке с сморчку, плюхаясь рядом на бревна. И от полноты чувств делает Кольки смазь по довольной роже. А ты не знал? Так на тебе добавок за это, дурачина. И лупит Кольку по загривку. И не знает, что бы еще такое сделать необыкновенное. Какую бы еще выкинуть штуку? Так у него внутри все бурлит, переворачивается и рвется наружу. А уши его тем временем ловят каждое словечко пастуха. «Что есть человек?» — торжественно-таинственно спрашивает Евсей Захаров притихших мужиков. «Человек есть добро. Понимаете? Добро, а не зло. У него человека за пазухой ни камень, ни один кисет с табаком. Есть еще живая душа, большущее сердце. На всех хватит души и сердца. Вот он каков человек». Что австрияк, немец, что русский наш брат одинаково. Он родился на земле на радость для устройства ее матушки во всей красе, но и для своей жетухи, конечно, это одно и то же. Чтобы она, жизнь, была приятственная, без нужды, без ссор, красивая, да. Человек есть жизнь, а коли подумать, раскинуть мозгой. Сообразить все досконально. Нету человека, нету и жизни Есть да не такая, какой ей быть положено Богом. Попросту сказать твоей душой. Он человече, ее устроитель своей тухе Какой он пожелает, такой она и будет. Должна быть. А чего ему человеку желательно? Неужто зла, неужто плохого для себя, для других? Враки... Вот уж доподлинно, кто так говорит, врет. Что и не перелезешь, он брехать-то поперек себя толще. Кто так болтает, треплется. Нет, ребятушки, ему человеку желательно доброе, веселое, дружное. Стала жизнь должна быть радостная. Все на свете радость, работать, ребятенышей растить, на небо глядеть. Вот как, по-моему-то. И мужики, только что кричавшие избранью о земле и не желавшие ничего другого знать, даже ссорившиеся между собой, эти самые мужики, знакомые шурки, сильно задумывались, начинали кашлять, вздыхать, вынимали спасительные кисеты и рылись в них, словно искали там чего-то и не могли найти. Вернее всего, им совестно было глядеть в глаза друг другу. Вот они и лезли в кесеты. Они долго, старательно клеили из газетных лоскутков любимые цигарки, всяк на свой манер, самокрутки, кузьи ножки, но непременно потолще, побольше, чтобы надольше хватило курева, и пуще прежнего заволакивались дымом, как бы прячась за него от стыда. Гляди, как пронял всех пастух своими волшебными словами, Он будто заворожил их мужиков, колдун. И они, в густом дыму самосада, наглотавшись его досыта, отмахивались от лишка, начинали, как во сне, неслышно улыбаться, радоваться тихо чему-то хорошему, что привиделось им сейчас. Они долго, задумчиво молчат, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, приглядываются к соседям, дивясь, радуясь, И такими открыто добрыми становились в эти минуты их коричнево-деревянистые в морщинах, как в трещинах лица, так ласково-пышно ворошились, топорщились в клокоченные бороды, и такие веселые лучики разбегались к переносиям, вискам от прищуренных, оживших глаз, что шурки шурке опять становилось не в моготу сидеть мирно, да и не ему одному. Дяденька Никита Аладдин, ворочаясь на бревнах, ударял силой Евсея по плечу. «Эх, черт тебя подери совсем!» — восклицал он. И все понимали, большие и малые, что он этим хотел сказать, что припечатал своей оплеухой. «Шурке хочется верить. Как говорит Евсей, так и будет. Обязательно, не может не быть!» Уж больно все получается у него правильно, складно, как в песне. А что может быть лучше песни? Теперь все толковали на перебой, соглашаясь с пастухом, что верно, ох, верно, где лад, там и клад. Значит, и веселье. В драке нету у молоту известно давно. Сам человек, красота, живая, добрая. Именно, дай ему народу маленько вздохнуть свободно. Расцветет, как цветок. Он тебе натворит чудес до небес. А как же? Превосходно натворит за милую душу по самой совести. Злутой не будет места в жизни, как говоришь. Вот она и радость твоя. Что пахать, что ребят крестить, что вино пить, одинаково вкусное. Зачем дело стало, спрашиваешь? Да за самым малым. Не в кармане дыра, в горсти, ни уж то, ни в домек. На один загорбок все свалили правители, что прежние, что теперешние. Не держит больше ношу за горбок-то у народа. А тут еще война незнама за что, который год. Уж такая кругом правда, что некуда деваться милок, а и не видишь. А видишь, так договаривай до конца, где тут главная заковыка в жисти. Будь герой, стой за настоящую правду, за народ горой, вот как, слышь по нонешнему-то, истинно, да стоять кум мне на чем. Волю какую не есть дали, а земли нету тебе. Ты мне, Евсей Борисович, земельки у ваш, покажу тебе, каков я человек. Да я, брат, красивее богатых заживу, по самой правде, по добру. Злата, кривда и в помине не будет. Землю подай, не в твоих силах, Ну, так я тебе помогу. Но и о земле у Евсея Захарова были свои особые суждения. Земля всему начало. Это нам, ребятушки-мужики, завсегда надо тка помнить накрепко, не забывать ни в коем разе. Говорил мирно сморчок, поглаживая на коленях жестяную со вмятинами пастушью трубу. Она блестела на солнце, пуская по траве, по лужам, зайчат, белячков. И сам Евсей блестел, как труба. Вот-вот от него, гляди, побегут, поскачут во все стороны ослепительные зайцы. «Не зря мы ее матушкой кличем землю», — продолжал он проникновенно ласково. Матушка и есть, родительница всему живому и неживому, каменьям, людям, траве-мураве. Человек на свет не родился, а она уже была туточки раньше его, и по Библии Василия нашего апостола, и по теперешней науке. Спросите хоть папа, хоть он Петровича Никиту, вот у нас давно все княженцы и перечитал, да тошный. Ученую науку выучил наизусть. Да, из земли все живое выросло, и сейчас растет, как поглядишь. И сколько ее, ребятушки моей земли на свете? Ух ты, не оглядишь, не обмеришь. Идешь, идешь бывало че, лопти изобьешь не одну пару. По чугунке день-ночь едешь, в окошко глядишь, не можешь оторваться. Всё она перед тобой, родимая ненаглядная, спереди, сзади, обочь, башни, леса, луга. И нету-те им конца края, на всех хватит и ещё останется. Так почему же она твоя, земля, матушка-кормилица?» Внезапно громко, возмущенно спрашивал, осердясь Евсей, кого-то, должно быть, хозяина той земли, которую он видел, когда ехал с окопа в Чугунке. Ну, говори, — отвечай, — почему она земля твоя? Темнее грозой, надвинувшиеся невесть откуда и когда, сверкая незайчатыми, синими молниями, грохоча голосом с гневными раскатами. Он соскакивал с бревен так, что рябить не становилось жутко. Жестяная труба, гремя, катилась по бревнам вниз. Мужики подбирали ее, бережно клали на траву. Евсей ничего этого не замечал. Длинный толстый кнут из и веревок, с волосиной, стрелявшей, как ружье, плеткой на конце – Висевший кольцами через плечо на груди душил его. Он обеими руками оттягивал кольца, сбрасывал кнут через голову, как хомут. «Ты ее сотворил, землю? Сляпал, как глиняный горшок, да? Продаешь, покупаешь? Ишь, развонялся, испоганил. У тебя, гли, ее тысячи десятин, а у меня сколько?» Распусти, и больше брюхо-то Москву сожрешь. Откуда она у тебя взялась, земля? Стала собственной. Откуда? Ревел, как прежде, на коров, сморчок необыкновенно громким своим голосом. Кнут извивался змеей подле его грязных лаптей в луже. Пастух сжимал короткую, ловкую рукоять кнута, замахиваясь на кого-то невидимого. Сейчас огреет мокрым кнутом, С громом и дымом, как он однажды в сенокос, Выйдя из себя, огрел на Волге, на Барском лугу Самого Платона Кузьмича. Шурка никогда этого не забудет. «Обвыклись, твоя, моя! Скоро ступить будет негде, не то что сеять хлеб. Все кругом чужое, хозяйское. Не смей прикоснуться!» «Нет, стой!» Гремел Евсей, потрясая кнутом. «Она не твоя, не моя, она ничья землица-то, общая. Кто на ней работает, проливает пот, Мозоли до да крови натирает на ладонях. Тот ее добрый хозяин, владетель законный». «Так, не так баю», — останавливался сморчок, спрашивая мужиков. И они отвечали ему дружным, нарастающим рокотом. Гул шел по всей улице. Даже братья Фомичёвы, дядя Максим и дядя Павел, оглядываясь друг на друга, торопливо кричали, поддакивая. Знамо, ничья земля божья, торговать землей грех. Бог-то накажет, отнимет землю. А пастух, успокаиваясь, подбирал трубу, свертывал кнут, надевал его опять через голову и плечо на грудь. Он собирался проведать коров на выгоне. Скоро полдень бабы придут доить. Заругаются, что скотина без призора. Ну и кончен разговор. Заключал свои речи и гром и сморчок. Дать земли всем поровну, по едокам. Трудись с семьей работниц и работников нанимать. Ни-ни, запрещено. И генерала наделим нашего вояку Хромова У пца там мастерового питерщика, бабыль Всех, кто желает ее обрабатывать матушку, кормиться около нее. И чтобы по совести было, не обидно. Сколько у тебя ртов, столько и получай. Ты такой же человек, как я. Имеешь одинаковое право на землю. Только чур, травка, муравка, уговор. Сам паши, сей, жни, молоти. Сам и хлебушка свой кушай на здоровье. Хоть ты, генерал, раз генерал царь живи, трудись, радуйся. А еще лучше, ребятушки, мужики, ежели сообща. Хохот мужиков останавливал Евсея. — Что, соврал? — спрашивал он, конфузясь. — Где набрехал, ну? — Самую малость, Евсей Борисович, так пустяки, — уважительно отвечали мужики, посмеиваясь. — Генералюшку нашему дулю под нос, горсти волжского песку не дадим. — Хватит, попользовался, догони его в догонку. Теперь и чем мы будем хозяевами? Хо — Хо-хо-хо, только бы отобрать у них сволочей земельку, а поделить мы сумеем, не беспокойся, и всей Борисыч. Колькин отец несогласно согласно качал заичьей шапкой-ушанкой, Торопливо лез в чужой кисет, таинственно ласково, с сожалением поглядывая на соседей. «Говорю вам, не с того конца беретесь за дело!» Бормотал он свое, постоянное, непонятное, и светлое лицо его меркало, становилось грустным, морщилось. Определенно он не успел открыть народу всей своей тайны, поведать о самом главном, дорогом, что узнал на окопах». И потому, наверное, огорчался. Сейчас ему уже некогда было сидеть на бревнах, растолковывать все мужикам. Он скажет им в другой раз обязательно, только бы не прозевать шурки, послушать, узнать эту необыкновенную тайну пастуха Смарчка.